Глава 46. Ленин. Когда я проснулась в следующий раз, подернутое мутной дымкой солнце уже было высоко, а серое небо медленно ползло перед глазами. Кажется, я проспала все утро и день, а огонь не счел нужным будить меня, снимаясь с места. Причина пробуждения дошла не сразу, лишь спустя пару минут. Когда плывущий мир вокруг обрел четкость, стало понятно, что к скрипу телеги, шороху песка под колесами и редким криком птиц присоединились человеческие голоса. Голову поднять вышло далеко не с первого раза. Обзора это добавило не сильно. Пришлось терпеливо ждать, когда кто-нибудь появится в поле зрения. Внимание на мое безмолвное пробуждение так никто и не обратил. Зато через четверть часа я поняла, что над головой проплывают знакомые ворота. Лошади остановились. «Нин, секунду спустя надо мной навис взволнованный дождь. Ты в порядке?» Язык после сна еще не до конца вернулся в мою власть, но мне удалось пробормотать что-то вроде «умеренно». Тут же началась суета, появились слуги, и меня, переложив на носилки, уволокли в комнату. «Я даже не буду повторять тебе, я же говорил!» Дождь шел около носилок, следя за тем, чтобы меня не уронили ненароком с лестницы. Но ты вообще-то могла и упомянуть, кому именно едешь. Могла. Сил спорить не было. Но пришлось бы многое объяснять. Само собой. После стольких дней сна на земле или в трясучей телеге, предназначенной явно для перевозки навоза, а не раненых, лежать на мягкой кровати оказалось неземным удовольствием, но расслабляться я себе не позволила. Не без помощи дождя, приняв полусидячее положение, я закатала рукав. Вот тебе новая задачка, ходячая энциклопедия ты наша. Уже второй раз без особой причины метко раскрашивается. Первый раз, когда я вошла в этот дом. Второй, где-то в бою. В книге ничего про это не было. Подумаю. Рин озадаченно кивнул, однако отвлечь себя от задуманного разговора все же не дал. Куда ты ездила? С кем? Вижу. Вопрос, с какой целью? Ему нужна была помощь с заданием. Я с усилием подняла будто свинцовую руку и потерла виски, раскалывающиеся отвернувшейся боли. «Ты не хочешь меня сначала полечить, а потом допрашивать?» За лекарем уже послали. Дождь едва заметно улыбнулся, явно не купившись на мою жалобную морду. Понятно, прошли годы, когда из него можно было веревки бить. И что же за задание такое, на котором нужна была помощь разыскиваемой преступницы? «Мертвяки, но необычные. Помнишь, даже Миэлла упоминала, что некоторые зачистки – Выглядит так, будто Орден не приходит после появления нежити, а способствует ее появлению. Так вот, она была права. Они начали эксперименты еще много лет назад, но сейчас, кажется, довели все до ума». «Допустим. Но это все еще не причина звать тебя». «Думаю, он хотел посмотреть на мою реакцию», – нехотя призналась я. «Тогда, еще до смерти, я пыталась рассказать ему об этих экспериментах, но он, конечно же, не поверил». «Да никто бы не поверил, сама виновата. Ты же помнишь, как вас заставили поверить в мою вину? Предоставили доказательства того, что я маг смерти, что несколько раз, когда мы с вами попадали в опасные переделки, я использовала магию смерти, чтобы спастись. Так что, сам понимаешь, все мои объяснения и откровения без доказательств звучали как попытки увернуться от ответственности». «Звучит почти логично». Друг чуть нахмурился. «Может быть, заодно объяснишь, зачем на этот раз поехала?» Я ни на что не намекаю, но в последние годы наш огонь не самый дружелюбный товарищ тебе ли не знать? Так почему? Я на секунду замялась: Не то чтобы я была заинтересована скрывать детали ритуала, но тема с долгами всегда казалась наиболее личной, тем более с тем, что дождю, очевидно, я должна была больше других после всего, что взвалило на его плечи. Дело в том, что одна из частей ритуала необходимость отдать долги. Я прикрыла глаза. Не столько от головной боли, сколько от довольно нелепого в контексте ситуации смущения. И я подумала, что если помогу ему... «Рассказать об этом заранее ты, конечно, не захотела, по какой-то очень важной причине», – сварливо пробурчал он. «Хотел, видимо, добавить что-то еще, но в этот момент заскрипела дверь, и, подняв веки, я увидела лекаря. Ну, слава небу, разговор можно заканчивать. Лечись и отдыхай, я зайду чуть позже». И, возможно, у меня для тебя будут хорошие новости. Если я прав, то уже решил твою задачку, и ответ тебе понравится. Погоди, как он пока никого не убил? И то... Ян. Конечно, к ним меня не пустили. Конечно, мне было срать с высокой ели на запреты. Конечно, они об этом знали. Я караулил у ее двери, но сначала дождь торчал внутри, а потом, когда пришел лекарь, Засел в комнате напротив, Настяж, открыв дверь и не оставляя мне ни единого шанса подойти незамеченным. Охоты снова лезть в окно как-то не было. Нет, я не решил смириться с запретом. Просто, ну, отложу встречу. По собственной, разумеется, инициативе. Никак иначе. Пройдя мимо открытой двери с демонстративным топанием, я спустился на первый этаж и хотел было выйти в сад, однако внимание привлек... Нет, не спор. Скорее, немного напряженная, но доломоты в костях, вежливая беседа в коридоре за поворотом. «Выполнил. А теперь, с твоего позволения, я займусь действительно важными делами». «Не позволяю». Голос камня звучал строго, но не так, как когда он говорил со мной. «Кажется, в кои-то веки в нем присутствовало какое-то чувство, но я никак не мог понять, какое. Гнев, волнение». «А, ты сказал, с твоего позволения, так вот, я не позволяю, не раньше, чем тебя осмотрит лекарь». «Хорошо, перефразирую». Собеседник, кажется, даже не пытался что-то сглаживать, слова вылетали резко и остро. «Я ухожу, так как сделал все, что собирался здесь сделать, и мне плевать, что ты об этом думаешь, князь». Я аж зажмурился от восхищения, раскладывая на звуки и наслаждаясь этим брошенным «князь». Даже я бы не смог вложить в такое простое слово столько пренебрежения и враждебности, а я в этом деле почти профессионал. Чем же интересно этот чистоплюй насолил бедолаге? В таком случае и я выскажусь доступнее. Тон хозяина дома холоднее не стал, но неуловимо изменился. Несмотря на абсурдность такого предположения, мне показалось, что ему смешно. «Ты останешься!» и беспрепятственно дашь целителю осмотреть тебя, потому что в противном случае мне придется настаивать на этом не только словами. Если ты не хочешь, чтобы все закончилось безобразной сценой, сделай нам обоим одолжение и прекрати вести себя, будь то упрямое дитя». После короткой паузы раздалось странное потрескивание, хлопок и тихое шипение. Любопытство пересилило нежелание снова жрать песок, и я осторожно заглянул за угол. Камень стоял, чуть склонив голову набок. И внимательно изучала взглядом собеседника, который привалился к стене мелко дрожа. На полу виднилось темное пятно от сажи. Кажется только, что тут навернулась попытка начертить заклинание. Понятное дело, я за такие слова тоже шарахнул бы чем позлее, но очевидно, навредить гость смог исключительно себе. На попытку взять его за плечо, мужчина резко отпрянул. Оставь меня в покое, иди вокруг ленин вытанцовывай». «С этим справится и без меня». «Князь!» Теперь я мысленно произносил это слово только с той интонацией, которую подарил ему незнакомец, свел брови и все же сцапал гостя, вызвав болезненный стон. «Не глупи! Мало того, что ты изранен физически, судя по всему, пострадала и магия. Твое какое горе!» Вызверевшись, мужчина нашел в себе силы выпрямиться и вырваться из назойливо предлагающих помощь рук, а я, наконец, увидел его лицо. Дыхание на миг перехватило, словно чьи-то пальцы с силой сжали глотку. Даже не от ярости, хотя она затопила мгновенно. От острова, пусть из опоздалого страха. И это к нему сиятельные гады отпустили ниндже. Одну? А если бы он снова психанул и насадил ее на очередную огненную зубочистку? А она о чем думала? Давно не изображала гребаную бабочку в гербарии? Раскаленная добила нервы, охладила внезапная мысль. Только что этот мерзавец не смог сотворить самое банальное атакующее заклинание. Что бы с ним ни приключилось, он искалечен и слаб. Даже если его подлатают, вряд ли он сможет дать мне отпор. О да, месть будет сладка. Нужно только выждать момент, когда его дружков не будет рядом. Не дав спорящим шанса меня заметить, я скользнул обратно и поспешил прочь, чувствуя, как внутри разгорается мрачное пламя. Чем бы все это ни закончилось, этой твари не жить.